«Мне не облагодарить», — сказала она. «Я не ради вас это делаю». «Дафи». «Дафи», — она села на шезлонги, и глаза ее загорелись, как прежде. «Вы знаете, что он выкинул?» Не дожидаясь ответа, она продолжала. «После...» «После этого я ничего не чувствовала». «Ничего». «Я уже вечером узнала, что произошло, и мне было все равно». А на другое утро ко мне приходит Дафи, пыхтит и улыбается, и говорит... Но девочка, ты молодец, поздравляю, поздравляю. А я все равно ничего не чувствовала, даже когда посмотрела на его лицо. Но потом он обнял меня за плечи и похлопывать начал, поглаживать между лопатками и говорит: "Ты убрала его, девочки, и я тебя не забуду. Теперь мы с тобой не расстанемся". И тут на меня накатило. В эту самую секунду, как будто его... Не в Капитолии убивали, а здесь, сейчас у меня на глазах. Я вцепилась ему в лицо, а потом выскочила, убежала на улицу. А через три дня, когда он умер, поехала сюда. Мне больше некуда было деться. «Ну что ж, спасибо», — сказал я. «Я думаю, мы расквитаемся с Даффи». «На суде ничего не докажешь», — сказала она. «Я на это не рассчитываю». Все, что он вам говорил, или вы ему говорили, ничего не доказывает. Но есть другие способы. Она задумалась. При любом способе, через суд или нет, вы же понимаете, что вам придется втянуть эту. Она запнулась и не выговорила того, что вертелась у нее на языке. Впутать Анну Стэнтон. Она согласится, заверил я, непременно. согласиться. Сэдди пожала плечами. «Вам лучше знать, что вам нужно», — сказала она. «И вам, и ей». «Мне нужен Даффи». «Я не возражаю», — сказала она и снова пожала плечами. Вид у нее опять сделался усталый. «Я не возражаю», — повторила она. «Но мир полон таких Даффи. Мне кажется, я всю жизнь среди них прожила». Сейчас я думаю только об одном из них, объявил я. Прошла неделя. Я все еще думал об этом одном. К тому времени я решил, что не остается иного выхода, как дать материал в оппозиционную газету. Когда получил записку, написанную его собственной рукой, не могу ли я к нему зайти? Спрашивалась в ней, когда мне будет удобно. Мне было удобно немедленно, и я нашел его ветчинное величество на большой кожаной кушетке в библиотеке резиденции, где прежде сиживал хозяин. Его ботинки заскрипели, когда он поднялся мне навстречу, но тело его колыхалось с легкостью раздутого тела утопленника, вырвавшегося, наконец, из сепких объятий донного ила, и торжественно всплывающего на поверхность. Мы обменялись рукопожатиями, он улыбнулся, кушетка снова застонала под его тяжестью, и он жестом предложил мне присесть. Черный слуга в белом пиджаке принес виски, я сделал глоток, но от сигара отказался. Он сказал, что удручен смертью хозяина. Я кивнул. Он сказал, что ребятам очень не хватает хозяина. Я кивнул. Он сказал, что делаю все же должно делаться так, как хотел бы хозяин. Я кивнул. Он сказал, что все же ему очень не хватает хозяина. Я кивнул. Он сказал, Джек, ребятам вас очень не хватает. Я скромно кивнул и сказал да. и мне их не хватает». Он продолжал. «Да, я еще на днях сказал себе, дай мне только впрячься, и обязательно разыщу Джека». «Ну да, Джек, как раз такой человек, какой мне нужен. Хозяин его очень высоко ставил, а что хорошо для хозяина, то хорошо и для старины Даффи». «Да, — сказал я себе, — надо разыскать старину Джека, такой человек мне очень нужен». Прямой, честный, такому можно довериться. Этот не подведет, не обманет. Его слово крепче песчани. Это обо мне речь? Спросил я. Конечно, ответил он. Я хочу сделать вам предложение. Я не знаю точно, на каких условиях вы работали с хозяином, но вы мне только скажите, я вам прибавлю десять процентов. Меня устра.